Часть третья. Совсем другая история. Глава 1. Мы проторчали на Леванте еще два с половиной месяца. Не думал, что процесс, который Рейнер обозвал утрясением разных бюрократических формальностей, отнимет у нас так много времени. Особенно, если сравнить затраченное на официальные процедуры время с тем сроком, который потребовался мне для того, чтобы сместить Керима с места Калифа и самому усесться на трон. Пока я подписывал договоры, заключал союзы и присутствовал на официальных церемониях, которые нельзя было пропустить, посол Брэдшоу стоял за правым моим плечом, отжелал за левым. В то же время имперская разведка старалась нарыть как можно больше информации на потенциального регента, дабы определить, насколько можно ему доверять. Получалось, что можно. В жизни он был еще тот хорек со слабостью к противоположному полу и азартным играм. Но в политике он был сторонником начатого осадом Аддином курса по сближению калифата с клинонской империей. А это для Рейнера в данной ситуации являлось главным определяющим фактором. Уже на втором месяце эйфория, владевшая населением после моего первого появления в новостях, начала спадать, и люди все чаще вспоминали о моем инопланетном происхождении. Сначала это были простые перешептывания, Потом об этом открыто заговорили местные традиционалисты, и со временем эти разговоры могли перерасти в серьёзную проблему. Джилал оказался прав. Даже явные выгоды от союза, заключенного с империей в глазах общественного мнения, не могли перевесить тот факт, что для местных я был чужаком. Когда получивший полный отчет о благонадежности Джилал Аттарин II дал отмашку, мы с будущим регентом выступили в прямом эфире и объявили о готовящейся передаче власти. После этого недовольные разговоры, если не прекратились совсем, то хотя бы стихли до такого уровня, на котором их можно было игнорировать. По ночам мы с Риттером разрабатывали наш план по спасению человечества, как его основной ветви, так и побочной, от вторжения Скари. Холден давал о себе знать все реже. То ли он уже рассказал мне все, что хотел рассказать, и не видел дальнейшего смысла в наших беседах, то ли старался дать напоследок побольше времени истинному владельцу того тела, которое он оказался вынужден делить с Ритером. Не могу сказать, что я сильно по нему скучал. Мы должны были покинуть Левант на следующий же день, после того, как Джилал Аддин официально примет должность регента, и за неделю до этого срока я пригласил Рейнера для серьезного разговора. Его помощь была нам необходима. Точнее, нам была необходима помощь империи. А Рейнер, как самый авторитетный боевой офицер и придворный, справившийся со щекотливым заданием и находившийся в фаворе императора, мог посодействовать в ее получении. Поскольку я все еще был калифом, встречаться в имперском посольстве было не Камельфо, И я пригласил Адмирала во дворец. Впервые при встрече с сильными мира сего... «Разговор должен был состояться на моей территории». Риттер сразу же взял быка за рога. «Адмирал, вы помните наш давний разговор о гегемонии?» – спросил он. «Скажите, вы все еще считаете, что если устранить Кридона, кланы обрушатся в привычный для них хаос и будут уже не так опасны для нас?» «Да», – сказал Реннер, – «но я все еще не вижу способа добраться до Кридона». Я думаю, что могу с этим помочь, заявил Ритер. Мне известно, что мобильная база ВКС Спектрум заброшена, но все еще цела. Она не выходит на связь, сказал Рейнер. Но физически она все на том же месте, там где ее застиг гиперпространственный шторм, и выглядит не слишком поврежденной. Вы не пытались проникнуть внутрь? Мы не видели в этом необходимости, сказал Рейнер. Там сейчас нет ничего, что могло бы представлять для нас хоть какой-то интерес. «Кое-что есть, просто вы об этом не знаете», — сказал Джек. «По пути на Клинон нам нужно будет сделать небольшой крюк и посетить Спектрум. Полагаю, что много времени это не займет». «К чему такая спешка? Что вы рассчитываете там обнаружить?» В свое время базовый ВКС Спектрум считалась самым защищенным объектом в дальнем космосе, «И мы хранили там резервные копии своих архивов», — сказал Риттер. «И когда я говорю «мы», я подразумеваю СБА». «Мы уже получили часть ваших архивов». «Но вы не получили самого главного», — сказал Риттер. «В архивах Спектрума должны храниться звездные карты, в том числе и самая подробная звездная карта гегемонии Скари со всеми известными нам укреплениями, ловушками и полями бывших сражений» которые все еще представляют опасность. «Эти данные устарели на 200 лет», — сказал Реннер. «Да, но если учесть, что Скари только что начали восстанавливать прыжковый флот, как и все мы, едва ли за эти 200 лет что-то существенно изменилось», — сказал Джек. «Глупо наращивать оборонительное сооружение, если у твоего противника нет флота, а сам ты намерен нанести упреждающий удар». «Но к чему такая спешка?» — спросил Реннер. Император желает видеть меня и Алекса на Клиноне. Мы полетим туда, а за картами отправим кого-то еще. Во-первых, быстрее всего добраться до карт вы сможете при моей помощи. А я, как вы видите, далеко не вечен, хмыкнул Ритер. Во-вторых, надо действовать до того, как туда нагрянут наши марсианские друзья. Они уже объявили себя наследниками Альянса и наверняка заявят свои права на все, что осталось, от былой мощи наших ВКС. И в-третьих, я предпочел бы встретиться с императором, уже имея эти карты на руках, — сказал я. Время дорого. Военный и промышленный союз, который мы тут заключили, — это очень хорошо, но основной проблемы он все равно не решает. Я должен предупредить императора о том, что мы задержимся, — задумчиво сказал Рейнер, — как минимум.